Глава 15. Мисс Анна Аркури. Утром меня разбудило письмо, с которым почтовый посланник видел тучи мыши. Долго стучался в окно. Встав с постели и открыв створку, я получила укоризненный взгляд. И записку выплюнули прямо на подоконник, после чего посланник моментально скрылся. Взяв адресованное мне письмо, я развернула его и прочитала. «Дорогая мисс Аркури, умоляю навестить меня как можно скорее». Вопросы жизни и смерти. Валенсия, Тартар. Перед глазами тут же предстал труп невесты императора, и я бросилась к шкафу. Не позавтракав, Я построила портал как можно ближе к комнатам мисс Тартар. Быстрым шагом достигла места назначения и буквально влетела в покое. Девушка была бледна, измучена и сидела с заплаканными глазами. Увидев меня, она зарыдала, протягивая ко мне руки. «Что такое?» «Что случилось? Кого-то убили? Отравили? Что-то с императором? Говори скорее!» «Его Величество! Он...» «Ну!» — взвыла уже я. «Он сделал мне предложение!» — провыла девушка. Растерянный и переволновавшийся, мне потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить ситуацию. «Это плохо?» — нахмурившись, спросила я. «Не она ли мне недавно рассказывала, что влюблена в нашего монарха? Значит, сейчас должна быть счастлива. Так почему же заставила прибежать меня сюда в такой панике? Я ему не ответила. Выдавила девушка между рыданиями. Почему? Стараясь сдерживать себя, уточнила я. Упала в обморок от шока или от счастья. Сама не знаю от чего. Мне страшно. Сходи к нему и скажи, что согласна. А если он разочаровался во мне и передумал? Я поставила его в неловкую ситуацию. Ну? Отчасти я была согласна, что его величество ожидал другой реакции, но... Не думаю, что его чувства так скратичны. Прекрати плакать. Представь, он придет тебя навестить, а ты опухшая. Вот эти мои слова подействовали лучше всего. Валентия сразу взяла себя в руки и начала деятельность по приведению в порядок внешнего вида. А это было непросто. За время косметических манипуляций, вызванных профессионалов, я успела позавтракать, Сходить порталом за отчетами, рассортировать их в гостиной девушке, разобрать почту, и когда мистер Тартар снова появилась пред моими очами, уже отложила документы. Ну вот, сейчас совсем другое дело, заметила я, хотя Валенсия все еще оставалась бредной. Я такая дура, выдохнула она. Точнее и не скажешь, но не говорить же ей. Ситуация нестандартная, но Его Величество придет к тебе еще раз, чтобы получить точный ответ. Поверь мне, только прошу, в этот раз не оплошай. Да, я буду держать себя в руках. Ты правда думаешь, что он придет? Не сомневаюсь в этом. Знаю особенность его рода и помню тут измятый листок. Да и не такой мужчина наш император, чтобы отступиться, не доведя дело до конца. Лишь бы история с Обмороком не повторилась. Лорд Эдвард Сеймур. В этот раз я нашел императора в зале совещаний. Он сидел за пустым столом и пил успокоительное, Очень необычный выбор. «Ты сделал предложение?» — высказал я предположение. «Да, ужасно получилось. Надо было в детстве не законы учить, а тренироваться делать предложения». Простонал друг, прикрыв лицо руками. Представив, чем бы тогда все закончилось, я только покачал головой. Наш монарх совсем потерял разум. «Она тебе отказала?» Скептически посмотрел на Эдуарда. Она упала в обморок. Уныло ответил он. Обдумав услышанное, я кашлянул. «И только попробуй съязвить, что это я так влияю на женщин!» прорычал друг. Была такая мысль, но сказал я совсем другое. Это она от радости. Посмотрев на меня из-под лобья, император застонал. «Но почему с женщинами так сложно?» Анна уверена, что Валенсия к тебе неравнодушна. «Может, попробовать еще раз?» «Знаешь, сколько я решался на прошлый?» Мура спросил Эдуард. «Тебя не перестало робить? Ты же император!» Приободрил я его. «Да?» — неуверенно переспросил Монарх. «В чем ты сомневаешься? В том, что на тебе корона? Или что надо быть решительнее?» Уже внимательнее посмотрел на друга я. «А не вызвать ли нам врача? Ну, совсем неадекватное поведение». «Уверен». «А она не преподнесет тебе такой подарок», — буркнул его величество. «Если даже лишиться чувств, я палач империи. Мы сдавали нормативы первой помощи и помощи в критических ситуациях. Знаю, как помочь в таких случаях. Приведу в себя и допрошу еще раз». «Допросишь?» «Спрошу», — поправился я. «Ты сказал, допросишь», — упрямился друг. «Тебе показалось?» Не пошел на попятна и насмешливо посмотрел на императора. «Ты совершенно ужасный змей, который говорит тебе взять себя в руки и поговорить со своей дамой сердца еще раз. Уверен, она жалеет о случившемся и бросится в твои объятия, едва ты появишься. Иди-ка ты лучше, выводи преступников на чистую воду. Это у тебя лучше получается», — мрачно подслал меня Эдуард. Пожав плечами, я повиновался приказу. Тем более, что я собрал всю информацию и проверил свои гипотезы. «Может, и правда пора начинать?» Лорд Эдвард Сеймур. Давно меня не было в мужской тюрьме города. Практически забыл эти ностальгические интерьеры. Кстати, это место никогда не меняется. определенная стабильность в жизни. После моей чистки, знаете, многие из них сейчас сидят здесь, в пансионе родного государства. Но сегодня я пришел не к ним. Заключенного привели довольно быстро. Тот мрачно на меня взглянул и уселся напротив. Как ты здесь? Может, нужно что-то передать из вещей? Нет, ничего не нужно. Условия вполне терпимы. Кормят только паршиво, и яда нет, вздохнул брат. Да, но его не разрешено проносить. Потерпи. Не будешь ругаться? скинул брови Роберт. Насчет чего? удивился я. Что я неразумно себя вел. Какая мне разница, как ты себя ведешь со своей возлюбленной, не понял я. Но. «Я же в итоге попал сюда», — пояснил Роберт, косясь на меня. «Тюрьме ты оказался из-за моей работы, а не из-за своей любви». «Сейчас я веду дело». Брат громко вздохнул, прерывая меня. «Что?» — удивился я, всматриваясь в него. «Значит, Морель здесь ни при чем? «Нет, конечно. Как ты вообще пришел к таким выводам? И еще работаешь следователем. У тебя есть раскрытые дела?» «Не язви. И так плохо» лезть в ваши отношения я не собираюсь выйдешь отсюда и разберетесь сами но ты своим поведением дал преступнику идею а точнее он воспользовался обстоятельствами посвящать меня ты не будешь нет тайна остается тайной только если ее знает один человек и как тебя терпит анна идеальная женщина улыбнувшись я согласился в кои то веке ты прав кстати что передать маме Роберт застонал. Она знает? Конечно. Об этом писали в газетах. Она очень обеспокоена и спрашивала, хорошо ли ты питаешься. Брат кисло на меня посмотрел. Плохо, но ей не говори. Хорошо, сам пообщаешься. Ты скоро отсюда выйдешь. А пока у тебя есть время подумать, заметил я, вставая. Время свидания подходило к концу. Ты ее увидишь? спросил Роберт. Притворяться, что его не понимаю, не стал. Увижу. Как она там? Получила большое наследство. Так что думаю, что неплохо. Более детально узнаешь сам. Вмешиваться в личную жизнь брата я не собирался. Мне своей хватает. И, вспомнив об Анне, я улыбнулся. Надо сходить навестить ее. Отдохнула и хватит. Мисс Анна Аркури. Из-за треволнений чужих отношений я незаметно для себя успокоилась и встреча с шефом перестала навевать ужас. Осталось смущение. Необходимо было много переосмыслить. Но одно я знала точно. Не хочу, чтобы змей исчез из моей жизни. Что угодно, только не это. Конечно, надо решить. Тут мои мысли прервал стук в дверь. Нахмурившись, я направилась открывать. Ну как можно страдать из-за любви в этом бедламе? Ни одной свободной минуты. То. Анна. Услышав срывающийся голос, я распахнул дверь, и передо мной предстала заплаканная девушка. Посетила чувство дежавю. Посторонившись, я пригласила. «Проходи». В Сомери переступила порог. Дошла до гостиной и рухнула в кресло. А я пошла делать успокаивающий чай. Когда поток слез закончился, моя гостья немного пришла в себя и согрелась горячим напитком. Тогда мы смогли нормально поговорить. Первое, что она спросила, было. «Ты сказала Роберту, что я девственница?» «Да». Не было смысла отрицать. Я разгласила довольно личную информацию. И сейчас заслуживаю порицания и гнева. Но марель сидела, прикрыв глаза, и молчала. Откашлявшись, я сказала. «Прости. Сначала я на тебя дико злилась, но потом почувствовала облегчение. Наконец эта история вышла наружу. И не я в этом виновата. Очень мелочно. Ты излишне самокритична. Заметила я. Многим людям свойственно проявлять слабость. Что у вас там случилось? Расскажешь? Почему нет? Это не секрет. Мы с Робертом познакомились, когда он учился в академии, а я была совсем юной девушкой. Мы дружили, потом понравились друг другу. Вспыхнули чувства. В день моего совершеннолетия он сделал мне предложение. Но роман наш был тайным. Мой отец занимал высокое положение и не любил змейсов. Его взять им быть не мог. Да еще третий сын. Он узнал. Был скандал. Классическая история. У отца имелись связи. И он обещал сломать карьеру Роберта. Меня же увез из столицы на то время. Это не могло стать решением даже при том, что я от него зависела. Не получив профессии. А Роберт еще учился. Отец был умным и хорошо все просчитывал. Какой у него характер, до конца я тогда не представляла. Использовав сильную иллюзию, он поддельную меня отправил в руки моего якобы жениха, будто между нами была близость, и чтобы это увидел Роберт. Ты могла бы объяснить? Тогда я отсутствовала в столице. Я написала ему письмо и все рассказала, а в ответ получила сухое пожелание счастья. У меня было два любимых мужчины — отец и Роберт. Один исковеркал мне душу в угоду своих амбиций, а другой предал недоверие. Он же должен был понимать, что нас попытаются разлучить. И все равно с такой легкостью обманулся. Мне сложно поверить, что все произошло именно так. Но Морель незачем лукавить. Что было потом? Я поставила отца перед фактом, что замуж не выйду, а если он будет настаивать, отправлюсь к императору. Я знала некоторые его секреты, и он не стал давить. Отправил в дальнее имение, думал, образумлюсь. А я сбежала и поступила в Академию магии. Броган меня защитил. Твой дядя — великий человек. Точно, — с нежностью сказала я, понимая, как мне повезло с родственниками. С того времени мы с отцом так и не стали близки. И все равно мне грустно, что он умер. Вы поймаете убийцу? Да, и довольно скоро. А что ты собираешься делать с Робертом? А что с ним? — встрепенулась Морель. Неужели его осудят? Не он убивал по ее переживаниям я поняла, хоть и прошло время, но не чувства. нет, он скоро выйдет. что ты будешь делать, когда он придет к тебе? пока он искал только отца, и скандал у них был фееричный. но «Ну почему ты решила, что речь шла обо мне? удивленно посмотрела девушка. есть у меня такие основания думать, поверь мне. если Роберт ко мне придет, прогоню его. поджала губы девушка. предатель. «Мой брат сильно расстроится, а ваш план вряд ли сработает», — послышался голос Эдварда. Я вздрогнула и посмотрела на дверь гостиной. Через дверь начальник не входил, значит, воспользовался чьими-то услугами. Опустив глаза, я стала внимательно рассматривать свои руки. «Это мы еще посмотрим», — насупилась девушка. «Неразумный максимализм. Вы вроде вышли из того возраста, когда он простителен». Сомери покраснела. Зло смотря на мужчину. Почему? задала я вместо нее вопрос, который напрашивался. Потому что Морель является наследницей большого состояния и некоторых важных земель. Плюс у ее отца остались незавершенные дела, которые нужно решить. Пока это все заморожено следствие. Но скоро расследование завершится, и налетят коршины, жаждущие крови и легкой наживы. Вот тогда вы заговорите иначе. Что вы предлагаете? Когда Роберт сделает предложение, соглашайтесь. Что? Задохнулась девушка, но змейс остановил ее взмахом руки. Вы спросили? Я ответил. Вам все равно придется в самое короткое время выйти замуж. И с супругом может не повезти. А мой брат вас любит. Разве не это важно для девушки? Последний вопрос был адресован уже мне. На что вы намекаете? Покраснела я, вставая. «О том, что нам нужно поговорить, о наших отношениях». «Я вам дал день, на больше не рассчитывайте». «Мы тут не одни», — прошипела я. «Не переживай, скоро Сомери войдет в нашу семью, так что здесь все свои», — съязвил Эдвард. «Хм, мне лучше вас оставить», — клинилась Морель, ошарашенная тем, что здесь услышала. «Да, непростые у девушки дни», молча открыв ей портал на центральную улицу города. Я не сводила с шефа взгляда. «Вы совершенно невыносимы», — гневалась я. «А вы невероятно переменчивы», — не уступал мне шеф. «Что? То я вам нравлюсь, то вы не хотите меня видеть». Отрицать симпатию смысла не было, Все и так понятно. Но и признаваться первой я не хочу. «Прекратите меня отталкивать и выходите на работу. У вас есть прямые обязанности?» «Заботиться о вас?» — ехидно спросила я. «Да, между прочим, я хочу чаю». Скинув голову, я самым независимым видом отправилась делать этому тирану то, что он просил. А еще яду накапал. И побольше. Мисс Валенсия Тартар. Время тянулось мучительно медленно. Каждая секунда, словно вечность. Каждая минута. Казалось, не закончится никогда. Вот зашло солнце. Но он так и не пришел. Что теперь делать? Может, отправиться к нему самой? Пристойно ли это? В дверь раздался стук, заставив меня вздрогнуть. И, не дожидаясь ответа, вошла моя служанка. С недавних пор в ее присутствии я не могла расслабиться. Девушка это заметила и сбросила личину. Исполняла свою роль только при посторонних, как сейчас. Леди, с кухни принесли ужин. Все проверили на яды. Вносить? Да, наверное. Нужно заставить себя поесть. Ведь я строю планы, как отправиться к императору. Силы понадобятся». Пропустив прислужницу, моя личная горничная удалилась и повернула ключ в замке. Я удивленно посмотрела на дверь. Потом на прислужницу с подносом. Она поставила его передо мной. Вдруг появилось мерцание. И вот я вижу его величество. Скочив, я сразу склонила голову. Мужчина поморщился. Странная реакция. Чего это он? Добрый вечер. Мне сказали, днем вы плохо себя чувствовали. Прозвучал вопрос нехорошо. Будто мужчина виноват в этом. Плакала я из-за него, но ошибок наделала сама. Со мной все хорошо. Посмотрела прямо на правителя. Тот вздохнул и сказал. Я пришел поговорить о том, что случилось вчера. Сглотнув, я кивнула. Его величество опустился на кушетку напротив. Я вернулась в свое кресло, настороженно взирая на посетителя. «Валенсия Тартар, я хочу повторить свой вопрос. Вы согласны стать моей женой?» «Согласна», — уверенно кинула я. Повторного шока не случилось, обморока тоже. Думаю, этому были рады и я, и император. Глаза мужчины радостно блеснули, что согрело мое сердце. «Я хотел бы кое-что рассказать. Возможно, вы передумаете, и я никоим образом вас не накажу за это. Но вы должны знать» что род, в который я предложил вам войти, непростой. Много веков назад его прокляла ведьма. И с тех пор каждый первый мужчина нового поколения обречён любить лишь одну женщину. И мы не всегда выбираем тех, кому испытываем это чувство. Вы понимаете, что если согласитесь на мое предложение, то ваш сын попадет под это проклятие. И его судьба может сложиться по-разному. «Понимаю», — уверенно кивнула я. Император не всегда выбирает, на ком ему жениться. Так произошло с моим отцом. Он любил одну женщину, а женился на другой. При том, что был верен первой, Она ради любимого мужчины согласилась терпеть законную жену. Моя мать ради своей страны проглотила то, что женой на самом деле была не она. Думаю, вы знаете эту историю. Я воспитывалась при дворе. Как может быть иначе? Знаю. И все равно не изменю решения. Почему? Спросил его величество. Потому что я люблю вас. Улыбнувшись, император встал и направился ко мне.